Глава четвёртая. Николай долго потом не мог отделаться от какого-то неприятного ощущения, когда вспоминал проведённую с Сергеем ночь. Где-то ещё пили, и пили много. Потом проснулся в незнакомой комнате, долго не мог понять, как сюда попал. Голова трещала, хотелось воды. На маленьком столике у окна Оно выходило куда-то во двор, наобито автомашинами. Стояла наполовину пустая четвертинка, а рядом лежал огурец и записка, написанная красным карандашом на обрывке газеты. Апохмеляясь, я и топаю в госпиталь. Я срочно уехал в Ростов. Если нужны деньги, возьми под кровать ее в чемодане. Ты хороший парень, Сергей. Николай съел огурец, но воткон и смотреть не мог. А через час он уже был в белом госпитальном костюме, и на температурном листе над его коейкой появилась первая цифра — тридцать шесть и восемь. В палате кроме него лежало еще пять человек. Все пятеро попали в госпиталь не с передовой, как Николай, а по болезни. Госпиталь был окружной, и фронтовиков в нем было относительно мало. У двоих была язва желудка. У одного пожилой в майора, каргункул на шее, у другого остеомиелит бедра, и у пятого, самого молодого, геморрой, доставлявший ему не столько физические, сколько моральные мучения, а остальным повод для бесконечных шуток. Рана Николая, как это ни странно, оказалась в хорошем состоянии. Рентген показал, что раздробленная пулеплечевая кость начала уже срастаться. Гипс решено было не накладывать, ограничились ланжеткой, и надо было только раз в неделю, а то и реже, ходить на перевязку. За тон нерв, приводящий в движение пальцы, был повреждён, и о полном восстановлении его раньше, чем через 5-6 месяцев, даже при самом интенсивном лечении, не могло быть речи. Иными словами, возвращение на фронт откладывалось надолго. Товарищи по палате относились к Николаю хорошо, с тем особым уважением, с которым относятся к людям раненным на фронте. Но он как-то мало с ними разговаривал, ложился задолго до отбоя, в шахматы и домино не играл, а проснувшись, он просыпался раньше всех, долго лежал и смотрел в окно. После завтрака пролезал через дырку в заборе и устраивался где-нибудь на тенистых склонах стадиона, того самого, на котором когда-то сам занимался. Внизу, на зелёном поле, тренировались футболисты, и Николай следил за игрой, или читал, или просто лежал и смотрел в небо. На пятый или шестой день пришёл Сергей. Николай не очень этому обрадовался. Ему не хотелось ни вспоминать о той вечеринке, ни вообще вести какие-либо разговоры. Он лежал на своей излюбленной крохотной, закрытой кустами лужайке, с которой был виден весь город и стадион, и перелистывал «Красноармеец» за сорок второй год. Сергей пришел в сияющей белизной новенькой выглаженной рубашке и сразу же с подмигиванием и усмешками заговорил о том. Что местечко Николай выбрал чудесное, но не мешало бы сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала, и дальше всё в том же тоне. Николай мрачно слушал, ковыряя спичкой в зубах. Когда же Сергей заговорил о том, что девочке речь шла о тех девицах, с которыми они тогда пили, не дают ему покоя и всё спрашивают, где тот капитан с рукой, Николай не выдержал и сказал: И чего ты со всей этой дрянью возишься? Не противно разве? Сергей обиделся и сухо сказал: "Я не люблю этих разговоров, капитан". И вдруг разозлился. Каждый считает своим долгом читать мне нотации, все вдруг учителями заделались. Надоело. Не учителями, а просто попытался вставить Николай, но Сергей его перебил. Нет, учителями. И ты в учителя лезешь. Кому какое дело? Противно или не противно, это уж моё дело. Ну чего смотришь? Вылупился как баран на новые ворота. Смотрю и думаю, ведь я и фамилии твои не знаю. А зачем она тебе? Ну Ерошек, старший лейтенант Ерошек, двадцать первого года рождения, холост, из крестьян. Что ещё надо? Больше ничего. Они помолчали, потом Николай попросил Сергея, когда он будет в городе, зайти в адресный стол и узнать адрес одного его приятеля. Тоже двадцать первого года Куценко Григорий Тимофеевич, уроженец не помню уже, не то же Томира, не то Умань. Ладно, сказал Сергей и, помолчав, спросил: "Рентген делали? Делали. Ну и что?" Ничего срастается, но поваляться придётся. Опять помолчали. А он не лётчик? опять спросил Сергей. Кто? Да этот самый Куценко. Нет, со мной в институте учился. А то у нас тоже один Куценко был во второй эскадрилье. Опять помолчали. Разговор явно не клеился. Сергей, лёжа на животе, ковырял ножом землю, потом повернулся. Не сердись, капитан, у меня бывает такое. Он улыбнулся, и в улыбке его неожиданно появилась что-то виноватое. Контуженный всё-таки, псих надо считаться. Николай пожал плечами. А Васька вот не был. Ты знаешь, и водки не пил. Настоящий был человек. Такого теперь не сыщешь. 2 года вместе летали. Сашаков ещё начинали, потом на Лавочкинах, на Ла-5, знаешь? Хорошие, говорят, машины. Первый класс, почище Фоккера, и в вооружении, дай бог, в какой хочешь бой ввязывайся. И ты бы видел, что Васька на этой машине выделывал. Уму непостижимо. Ты был на Курской? Нет, не был. Жаль. Были там дела в воздухе, и тып видел, что он там вытворял. Сергей стал рассказывать о воздушных боях, как все лётчики, он ниистово жестикулировал и несчётное количество раз повторял слово "бенц", заменявшее ему по меньшей мере десяток других слов. Откуда-то очень издалека донёсся звук летящего самолёта. Его долго не было видно. Потом он появился, крохотная, едва заметная точка. Сергей уткнулся лицом в землю. Слышать не могу. Самолёт долго кружился, потом улетел. Остался только длинный серебристый, медленно расплывающийся в высоком небе след. В тот день Васька как раз девятого Фрица сбил. Ещё бы одного и получил бы героя. Сергей лёг на спину и долго так лежал, закинув свои чёрные от загара руки за голову. Я знаю, что ты обо мне думаешь, капитан, произнёс он после нескольких минут молчания. Сказать? Говори. Сергей усмехнулся и скосил глаза на Николая. Распутный малый, приземлившийся селёдчек, работать не хочет, спекулирует своим протезом. Так ведь, правда. Не совсем, но приблизительно, да? Нет, брат, не приблизительно, а точно, абсолютно точно. Он помолчал. А почему это так? Если это действительно так, то почему? Ты ж не хотел об этом говорить. Тогда не хотел, а сейчас хочу. Он перевернулся на живот и запустив руки в волосы, посмотрел на Николая своим обычно насмешливым, а сейчас настороженным, вопросительным и каким-то недопускающим к себе взглядом, который как будто говорил: "Я вот тебя спрашиваю, но отвечать мне не надо. Ты всё равно не сможешь. Я сам себе отвечу. Мне вот недавно одна цыганка гадала, и знаешь, что нагадала? До глубокой старости, говорит, доживёшь, а счастья не будет". Всё будет. Любовь, деньги, друзья, а счастья не будет. Дура она, твоя цыганка. Нет, не говори. Совсем не дура, правильно старух сказала. Биографий-то у меня кончилось. Так, мура какая-то осталась. А ведь лётчиком был, и неплохим лётчиком. Восемь машин на счету имел. И это за каких-нибудь 10 месяцев со Сталинграда начал. Был я комсомольцем, думал в партию вступать. А теперь что? Обрубок. Летать уже не буду, из комсомола выбыл. Мотаюсь по городам с какими-то чёртовыми тапчками. В Ростове инвалидные артели их делают, хорошие, на лассовой подошве. Я перевожу их в Харьков, в Одессу, сюда. С протезом везде проедешь, никто не задержит. А трое ребят, жуки такие, дай бог, загоняют их Вот так и живу. Заработаю, пропью, опять заработаю, опять пропью. А ты говоришь счастье. Нет его. Нога не вырастет, и жена к тебе не вернётся. Нет счастья. И вдруг подмигнул. А может, вернётся, а? Не знаю. Чего не знаешь? Ничего не знаю. Сергей ловко на локтях подвинулся к Николаю и положил ему подбородок на колено. Э, брат, да ты я вижу вроде меня. И почему-то шёпотом добавил. Я ведь тоже не знаю. Раньше знал, а теперь не знаю. Да, неопределённо сказал Николай и понял, что сейчас, так же как и тогда в пивной, заговорит Ашурия. Чёрт его знает, но в Сергея, в этом, как он сам себя называл, приземлившимся летчики распутным малом было что-то, что располагало к нему. Николай говорил долго и много, что с ним редко случалось. Сергей слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, перебивая иногда вопросами. Думает ли он о Шуре и не проще ли послать ее к черту, забыть о ней? Может и проще, но думает. целыми днями думает. Читает книгу и вдруг замечает, что прочёл 5 страниц, но не помнит из них ни одного слова. Думал о Шуре. В столовой официантка подаёт обед или ужин, а он смотрит на её руки и вспоминает Шурины руки, как она расставляла тарелки, резала хлеб, разливала суп. Он вспоминает всё: её голос, улыбку, забавную привычку влезать в поето, натягивая его на голову. Вспоминает какие-то пустяковые мелочи, как учил её вскакивать на ходу в трамвай. Трамвай проходил как раз мимо их дома, но до остановки было далеко, и чтобы не опоздать в кино, они всегда вскакивали на ходу. Не всякие это умеют, а Шура наловчилась не хуже парня. Потом они пешком возвращались домой, трамваи уже не ходили по тихой заросшей каштанами Дорогожицкой. И Шура все боялась, что на них нападут хулиганы. Она была трусицкой, а он, напротив, не прочь был показать перед Шурой свою силу и умение драться. А весной они переехали с Лукьяновки в город. Шура с азартом принялась обставлять комнату. какие-то салфеточки, вазочки с ковылём. Всё мечтала о тахте. Она могла целыми днями возиться в комнате, что-то вытирать, переставлять, перевешивать. Николай смеялся, а она чуть-чуть обижалась и говорила: "Не нравится не смотри, а я люблю, чтоб красиво было". Николай вспоминал, вспоминал и рассказывал обо всех этих мелочах. О которых обычно не рассказывают, так как они интересны только тебе, и уж во всяком случае ни человеку, которого ты видишь второй раз в жизни. И все-таки он рассказывал и не думал, для чего он это делает, просто хотелось. А вон и тот дом, где мы жили, вон там за стадионом, видишь, желтый с башенкой, рядом с разрушенным. Только окна не сюда, во двор. Николай бросил камешек в ту сторону, куда указывал. И сколько прошло это, каких-нибудь 7-8 месяцев. Расписались в ноябре, как раз перед праздником, а в июне меня уже в армию взяли. Ну ей-богу, можешь поверить, за эти 7-8 месяцев Николай вдруг умолк, взглянул искосно на Сергея. Тот по-прежнему лежал на животе, глядя на город. потом сказал: "Тебе холостяку рассказывать? Разве ты поймёшь? Мне вот тоже когда-то казалось, жена это так, для стариков: спокойно, удобно, бельё выстирано. А молодому в кино обязательно с женой и по субботам в театр, и чтоб галстук, воротничок, иначе нельзя. И вообще Сергей повернул голову, подмигнул хитрым глазом. Главное вообще, вот оно-то и не разрешалось. Николай помолчал, потом, не улыбаясь, сказал: "Знаешь что, друг? Иди-ка ты домой". Ну вот, обиделся. Не обиделся, а иди-ка домой. Сергей вытянул губы, и усики его смешно задвигались. Картина ясная, вернешься. Николай ничего не ответил, встал. Сергей взглянул на часы. Тю-тю, седьмой час. Вот оно про любовь говорить. И тоже встал. Так как ты сказал, Кутценко Тимофей Григорьевич? Григорий Тимофеевич. А стоящий хоть парень? Хороший. Вот кпьет? Пьет. Тогда не забуду. Он отряхнул брюки, взглянул на Николая: "А может, мне всё-таки сходить к ней, к твоей Шуре, а?" "Уходи уж, ей-богу, не посмотрю, что ты с палочкой". Сергей рассмеялся, ловко, почти не опираясь на палку, спустился с пригорка и помахал на прощание рукой. Николай ещё полежал немного, попытался читать Красноармеец, но не вышло. И сделав крюк через футбольное поле, чтобы размяться, пошел на ужин.